Глава 52. Обязанности бога-покровителя оказались не особо и сложными. тестю всего лишь необходимо было находиться в городе несколько дней в месяц, и в присутствии бога здания сами обновлялись и ремонтировались, а жившие в столице вампиры начинали улыбаться и приветливо здороваться с каждым встречным. «Я могу даже из дома не выходить», — объяснял за завтраком тесть Эрику. «Главное — мое присутствие в городе». Эрик кивнул. «Отлично, работа, что уж там. Живи себе в городе, а твоя сила сама воздействует на окружающих». Служанки, симпатичные пухленькие вампирши, разливали чай, накладывали в тарелки солоноватую кашу и призывно поглядывали на Эрика. Красавец-оборотень был в их городе редкостью. Сам Эрик на взгляды не обращал ни малейшего внимания. Все его мысли были заняты троицей, оставлены без мужского присмотра, рядом со столицей, между прочим. «Отец, если что, вмешается». Понял его беспокойство тесть. Как бы не было поздно, вздохнул Эрик. Божественная сила у Нейны не проснулась, но дурости хватит и без нее. Тесть хмыкнул. «Ничего с ними не случится. Я обновил и укрепил магическую защиту, вплел в нее нити божественной силы, так что все останутся живы и здоровы». Эрик не стал спорить, сделал вид, что поверил, но столицу мысленно все же пожалел. Поручения дяди не требовали особых усилий. Эрику следовало присмотреть женихов кузинам среди высшей аристократии. Пока только присмотреть. Окончательное слово скажет дядя. Эрику же нужно было немного повращаться в высшем обществе, послушать, кто что и о ком говорит. В общем, отдыхай не хочу. И Эрик намеревался отдыхать. Без Нейны и от Нейны. Отдых начался сразу после завтрака. Тесть решил, что дома постоянно сидеть скучно. Вместе с Эриком выехал на прогулку в коляске. Четверка горшанов, местных лошадей, неспешно трусила по дорожкам тенистых парков. Эрик с тестем раскланивались с проходившими мимо аристократами. Жизнь была прекрасна. Никаких истерик, никакого постоянного шантажа или давления, ничего подобного. Эрик снова вспомнил себя неженатого. «Наслаждайся жизнью, пока можно», — насмешливо заметил тесть, откинувшись на подушке в глубине коляски. «Сейчас Нина родит и взвоешь». «Вы нарочно меня заранее запугиваете?» — поинтересовался Эрик, вдыхая полной грудью свежий воздух. «Предупреждаю!» — хмыкнул тесть. Сам прошел через это, пока Нина была маленькая, и нервная жена, и постоянные крики ребенка, а когда он подрастет, еще и необходимость уделять ему внимание, на себя времени практически не остается. «У нас есть слуги?» «Это ненамного улучшит положение дел, вот увидишь». Эрик благоразумно промолчал. Ему не хотелось портить такой прекрасный день разговорами о ближайшем и не особо радостном, по словам тестя, будущем. К вечеринке Нина готовилась с тем же энтузиазмом, с которым приговоренные к смерти готовится к эшафоту. Мать и бабушка наводили лоск, обсуждали наряды и красились, а Нина угрюмо смотрела в окно. Там, в саду, разбитом за домом, весело щебетали птицы и свободно цвели цветы. Здесь ожидалось мучение под названием «Вечеринка». Вызванная матерью служанка, мастерски завила Нине волосы и наложила макияж. В подобранном платье с синей юбкой и голубым лифом Нина сама себе напомнила недовольную жизнью утопленницу. «Ты со своим видом распугаешь всех гостей!» Насмешливо заметила мама, когда Нина вышла в гостиную. «Они спишут это на ее беременность», — мягко заметила бабушка. «Нина, детка, не нужно так кровожадно смотреть на дверь. Она точно ни в чем не виновата». Нина промолчала, потому что из всех слов на языке крутились только нецензурные. Гости начали пребывать уже через полчаса, нарядно одетые герцогини, графини и даже баронессы. Они все стремились надеть на вечер у богини любви все и сразу, а потому сверкали в искусственном свете гостиной похуже украшенных гирляндами елок. На их фоне наряды Нины и ее родных смотрелись довольно скромно, хоть мама, конечно, и пыталась выделиться длиной платья, голыми коленками и глубоким декольте. Нина сидела за столом, накрытым к чаю, цедила из бокала вишневый сок и откровенно скучала. Гости, взбудораженные уже одним появлением в желанном доме, развлекали сами себя, а Нина... Нина мечтала поскорее сбежать отсюда куда-нибудь, неважно куда. Когда мытье у костей других придворных пошло по второму кругу, Нина зевнула и негромко произнесла «А вот в том мире, откуда я здесь появилась, любили смотреть на стриптиз мужской». Мать с бабушкой намек поняли, многозначительно переглянулись между собой и уже через несколько минут неподалеку от стола танцевал у шеста фантом. Нина со злорадством наблюдала за эмоциями на лицах замужних дам. Незамужних не приглашали. Там было все — и растерянность, и изумление, и стыд, чаще всего ложный, и желание посмотреть представление до логического конца. «Ах!» — томно вздохнула самая смелая из гостей герцогиня Лорнара Артонская. «Какой мужчина, а как двигается, пощупать бы его вживую!» «Стрип-клуб!» Мама продолжала разрушать местные устои. «Почему нет? Можно устроить, только нужно получить разрешение от императора». Нина представила себе лицо Эрика, когда он вернется, узнает об этом чуде далекой цивилизации и подавила нервный смешок. «Отлично, получится месть и мужу, и родителям, и местному обществу. Пусть развращаются на здоровье. Может, от Нины отстанут и дадут ей наконец-то вернуться в замок и дожить там спокойно до родов». «Мы с мужем пообщаемся с императором». Глаза бабушки сверкали в предвкушении новой забавы. Нина хмыкнула про себя. Бедный тот император. Попробую отказать в маленькой просьбе богине любви и богу-основателю.